Зачем стоять под дверью и не звонить в квартиру? Почему он старался подойти неслышно? Вон, когда жильцы вашего дома идут по лестнице, как слышны шаги. А главное — хабр. Он нам сказал, что там человек подозрительный. Сделал на него стойку. Напорядочного человека никогда не сделает. Изумленная, заинтригованная паня Эмилия не верила своим ушам. «Разве такие собаки бывают?» «Нет, трудно поверить».